Человек и собака Вторую неделю стояла хорошая погода. Город жил, дышал, радовался наступившему лету. Было около 9 часов вечера. Неподалеку от тропинки, которая проходила вдоль парка, лежал мужчина среднего возраста. Рядом с ним сидела собака и тихонько скулила. Нет, мужчине не было плохо. Наоборот, ему было очень хорошо, даже замечательно. Он был пьян настолько что во время прогулки с собакой немного устал и лег прикорнуть в удобные кусты. Подобное происходило далеко не в первый раз, и кабель по кличке Джим знал, через час или два мужчина проснется, отряхнется, и они спокойно пойдут домой. Хозяин будет всю дорогу извиняться, но когда они придут домой, он опять замахнет стакан водки и уснет за кухонным столом. Джим понимал, что хозяину плохо, очень плохо. Да он и сам говорил, что если бы не нужно было кормить и гулять с Джимом, то смысла жить вообще нет. Джим якобы единственное, что его связывает с ней. трехлетний питбуль Джим прекрасно помнил ее, Красивая, пахнущая лимонами. Она-то и подарила Джима хозяину на день рождения. А теперь, как говорит хозяин, ты есть, а ее нету. Нет, она была. Джим пару раз улавливал на улице ее запах. Ему иногда даже казалось, что она смотрит на них со стороны, но для него она умерла. Она и его лучший друг. Джим понимал, что хозяину становится еще хуже от прозрачной и мерзко пахнущей жидкости. Поначалу он злился, лаял, когда хозяин выпивал очередную порцию, пару раз опрокидывал со стола бутылки, но хозяин спокойно шел в магазин, вставлял пластиковый кусочек в аппарат на кассе, появлялась новая бутылка, Он включал на полную Джима Моррисона, и мужчина перестал ездить на работу. Он спал, кормил Джима, заваривал себе быстрорастворимую лапшу, пил, гулял с собакой, вставлял кусок пластика в аппарат, другой Джим пел про странных людей, и хозяин снова пил. Будний день, вечер, городской парк. Тот самый мужчина лежал рядом с тропинкой. Та самая собака скулила рядом. Неожиданно Джим услышал странный диалог. «Мам, а почему дядя спит в кустах?» «Дядя гулял с собакой и устал». «Мам, а дяде удобно?» «Не знаю. Давай не будем мешать ему. Пойдем скорее». «Масяня? Фу!» Масяня — небольшой мопс, передними лапами уперлась в грудь Джима и лизала ему уши. Со стороны выглядело так, будто моптичка что-то нашёптывает Джиму или его успокаивает, — Самое интересное, Джим тут же перестал скулить и виновато посмотрел на новую компанию. Складывалось впечатление, что ему стыдно за своего хозяина. Молодая женщина обратилась к Джиму. «Да ладно тебе. Устал, может, человек. Бывает. Мама, раз дядя лежит, значит, удобно. Я тоже хочу». Девочка быстро легла рядом с мужчиной. Джиму эта компания показалась забавной. Мопсиха тут же переключилась с Джима на его хозяина и вылезала мужчине лицо. Мужчина закрихтел, улыбнулся и стал что-то бурмотать. Джим, отстань, сейчас пойдем. Девушка и ребенок засмеялись. Мужчина открыл глаза и привстал. Вы кто? Прохожие. Девушка, вы в своем уме. Почему ребенок лежит рядом со мной, а ваша собака лежит мне лицо? И это говорит человек, который валяется под кустом. Я это прибаливаю. Это... Решили отдохнуть с собакой. Привал в середине пути. И это... Меня в сон рубануло. — Сейчас лучше? — Да, намного лучше. — Джим, пошли домой. Мопс с Джимом как угорелые бегали друг за другом. — Пусть собаки побегают. Постойте с нами. — Ну, а вообще-то пора. — Мам, дяде надо под другими кустами поспать, — спросила девочка. — Нет, девочка, следующий этап в подъезде. — ответил мужчина с сонной улыбкой. — Я Маша, а вы забавный, — серьезно сказала девочка. — Вы тоже. Меня зовут Андрей. А почему я раньше вас не видел? — Мы недавно переехали, — ответила мама девочки. Маська сгрызла линолеум на прошлой квартире, и нас поперли. — Маша, нельзя же первому встречному все рассказывать. — Я не первый встречный. Я первый лежачий. — А вас как зовут? — Кира. Ну, нам пора. — Увидимся завтра в девять. Надеюсь, вы будете стоять, лежачий Андрей. Когда мужчина с собакой вернулись домой, Джима тут же отчитали. Блин, я выглядел как бомж. Ты что, не мог там зарычать, не подпускать их? Они забавные. Мопс смешной такой. Да и девочка. А какие красивые глаза. Но что Джиму больше всего понравилось, остаток вечера хозяин не пил. На следующее утро хозяин потащил Джима на стадион размять мышцы. По пути мужчина рассуждал. «А если я сегодня вечером на прогулку в костюме пойду? Ну, в котором я на работу езжу?» Джим никак не среагировал. «Да-да, согласен. Реально алкаш. Вчера в кустах валялся, а сегодня в костюме приперся Чуть позже косарь одолжил. Блин, надо побриться и на работу позвонить». Джиму определенно нравились мысли хозяина. «А если я цветы куплю для женщины? Тогда и для девочки надо. И для мопса? Не. Джим, ну ты что молчишь? Помогай мне думать. Слушай, у нее очень хорошее чувство юмора. Или, может, я с похмелья был? Джим гавкнул. Джим, ты мне вообще думать не помогаешь. Слушай, а вдруг у них есть... Папа. Что-то я тут губу раскатал. И ты тоже, Джим. Короче, нас пригласили погулять с собаками. Так, сегодня ты незаметно спросишь у мопсики, где их папа. Или у девочки. Договорились? «Надо в квартире убраться». «Джим, сопля, попробуй догони». Джим ничего не понимал, но эти изменения ему определенно нравились. Наступил вечер. Из подъезда вышел человек с собакой. Он был гладко выбрит. На нем были рубашка, шорты и сияли до блеска начищенные туфли. Он тихонько говорил собаке. «Джим, я понимаю, что странно выгляжу. Но ты сам видел, что кроссовки мы вместе не смогли найти». А так, полуделовой, полуспортивный стиль. Джим без смеха не мог смотреть на хозяина. Они подошли к парку, девчачья троица была на месте. Как только молодая женщина и девочка увидели мужчину, они стали смеяться в голос. Собаки, увидев друг друга, степенно обнюхались, но уже через минуту носились кругами. Первым спросил мужчина. — А почему вы смеетесь? Девушка сквозь смех ответила. — Да историю смешную вспомнили. Приветствую. Мужчина засмущался. Девочка сказала громко. — А мой папа космонавт. Когда мне было три года, он улетел в космос. На секретное задание. Молодая женщина покраснела. Мужчина тихо сказал шепотом. — Вот видите, здесь не только я один нелепо выгляжу. Можно было версию и получше придумать. — Нет, ну что вы, лежачий Андрей, шорты с туфлями не переплюнуть. Вы еще болеете или сразу под куст? Ха — Ха-ха. А что мне, в костюме деловом с собакой гулять? То есть вы вчера не спали под кустом, а таким образом с собакой гуляли? Скажите, в деловом костюме хорошие сны снятся? Очень хорошие. В основном про космос. Девочка внимательно следила за перепалкой двух взрослых. Она почти ничего не понимала из их разговора, зато ей было понятно, что оба очень смущаются, но в то же время им очень это нравится. И главное, они улыбались. Вечерние прогулки продолжились несколько месяцев. Джиму нравились изменения в хозяине. Он начал с того, что обновил себе весь гардероб. Для этого ему пришлось выйти на работу. Все разговоры с Джимом были только об этой забавной троице. И главное, хозяин перестал пить. Но один раз, как-то утром в воскресенье, ему позвонила та, которая пахла лимонами. «Привет!» «О, привет!» «Как ты, Джим?» «Тебе реально интересно?» «Не очень». «Тогда что?» «Хочу, чтобы ты узнал от меня, а не...» «Слухи там». «Что?» «У меня будет сын». А. «Я надеюсь, что отец не ты, но если вдруг сделаем экспертизу...» «Слушай, я не понимаю...» «Ты правда очень хороший человек, но...» «Пока». «Пока». Мужчина сел на пол и обхватил голову руками. Он просидел так около часа, потом взял кусок пластика и пошел в магазин. Отбивка три секунды. Они не выходили на вечерние прогулки несколько дней подряд. Нет, хозяин гулял с Джимом по пять минут, потом пил. И снова пил. Как-то вечером, когда мужчина пошел в магазин, Джим вырвался и убежал. Мужчина, шатаясь, пытался догнать его, но запнулся, упал и заорал на весь двор. «Ну и хер с тобой! Вали! Все валите! Я ж хороший! Я такой хороший, что никому не нужен!» Он поднялся и пошел в магазин. Около десяти вечера в домофон позвонили. Мужчина тяжело оторвал голову от стола и подошел к двери. «Да, это Кира. Тут Джим сказал, что вы опять приболели». «Кира, здравствуйте. Мне...» «Андрей, я все понимаю, но не надо. Давайте я зайду, и мы поговорим». «Нет, не стоит». «Тогда запустите Джима». «Хорошо. До свидания, Андрей». «Кира, да?» «Мне завтра будет легче, если вы...» «Хорошо, мы завтра навестим вас». «Буду ждать, Кира». «Вам витамины нужны. Мы принесем вам апельсины».